Глава пятнадцатая. Мозаичный двор. Каждый город имеет свои нераскрытые тайны, которыми гордится. Естественно, с такими местами, где хранятся тайны, в Санкт-Петербурге все в порядке. Кто не знает, вот одно из таких мест. Мозаичный дворик, расположенный по улице Чайковского, затерянный уголок. на бескрайних просторах шумных городских джунглей. Наши коты — частые гости в этом дворике. Не обращая внимания на погодные условия и время года, дворик удивляет своей красотой и очаровывает всех пришедших. В нем много тайн и секретов. Одна из тайн тихого двора — действующие солнечные часы с русалкой. Двор, в который вошли наши коты, был окутан легким туманом. Была холодная ночь, Неяркий желтый свет фонарей мигал, как старый проектор. Темный двор, фонарь. Тени перебегали из угла в угол и немного пугали. Тихая мелодия — это снежинки летали по пустынному двору, плетая свои снежные хороводы в узор ночи. Поземка, как змейка, извиваясь, убегала вглубь двора. Тихие шорохи рождали снежную музыку. Двор, казалось, ожил. Вы скажете, волшебство? Совсем нет. Обыденное явление. Просто ночь, и вам, наверное, холодно и немного страшно. Смальта и разноцветные кусочки стекла излучали свет. Картины на асфальтовых дорожках, стенах домов постоянно менялись. Мозаика, покрывавшая скамейки, статуи, фонтаны, детские горки, пришла в движение. Фигуры зверей и птиц как по команде поворачивали головы и смотрели на ночных посетителей. «Ух ты!» «Какая красота!» Только и смог вымылвить матрасик, с любопытством разглядывая все, что происходило у него под ногами. Дорога цветными узорами переливалась и закручивалась то в спираль, то в причудливую геометрическую фигуру. Лунные зайчики, отражаясь, прыгали по осколкам смальты и были повсюду. «Кто-то нам сильно удружил, устроил бал в такую ночь, решил испугать или помочь». — рассуждала вслух Фенечка, озираясь по сторонам. не красотой не могут пугать», — сказал с очень умным выражением на своей мордочке матрасик. «Пугать, может быть, и не могут, а заманивать, как пидать», — ответила ему Фенечка. С каждым шагом наши герои приближались к заветной цели своего ночного путешествия. Из-за угла дома, виднеющегося впереди, появился сонный обитатель мозаичного двора. Как бывалый матрос, шел в развалочку и громко вздыхал. Незнакомец имел суровый вид и шел прямо навстречу нашим путешественникам. Не доходя пару метров до котов, странный обитатель остановился, расставив руки в стороны, пытаясь поймать или остановить пришедших. Незнакомец перегородил котам дорогу. всем чем к нам пожаловали гости незваные? А, это вы, коты!» Растягивая каждое слово, проворчал дворовый житель. Это был сказочный и совсем нетипичный житель петербургских улиц. Тучный, немного старомодно и неряшливо одетый в фиолетовый сюртук с золотым пауком-погоном на одном плече. Голову его украшала шляпа времен, наверное, XIX века, потерявшая вид и форму еще сто лет назад. Но была очень любима, судя по всему. Очень заношенная. Это был цилиндр. некогда блестящий, шелковой поверхностью, а сегодня местами сильно протертый, по краям искусно подбитый серым кроличьим мехом. Украшен головной обор был гусиным пером, торчащим словно одно заячье ухо. В один глаз незнакомца была вставлена круглая стекляшка на ниточке, монокль, для важности. Обитатель мозаичного двора был обыкновенным дымовым, похожий на гномика, шишку или, скорее, на сухую корягу, долго... пролежавшую в воде и покрытую мхом с некой проседью из водорослей и облупленной и потисканной короедами корой. «Доброго здравия, мозайбух. приветствовала незнакомца Фенечка и добавила. «Как служба. При дворе у мозаичных стекляшек». «Служба идет. Тебе тоже не хворать. Все хорошеешь. Что за большой и лохматое чудище рядом с тобой, богиня кошачьего мира?» Указывая на матрасика, спросил Мозайбух. От вида незнакомца шерсть у матрасика встала дыбом, усы закрутились в спираль, вид был грозный. Он даже начал злобно ворчать, как маленький трактор. Все хорошо, успокоила матрасика Фенечка. Это друг. Не заводись. Матрасик перестал ворчать, пригладил лапами вздыбленную шерсть и обиженно сказал, обращаясь к Фенечке: Предупреждать же надо. Мы крусалки ваши пришли. Сказала сказочному незнакомцу Фенечка. «Не будешь возражать, если мы немного с ней посекретничаем?» это что? Секретничайте!» Обиженно начал ворчать Мазайбух. «Секреты у нее от друзей появились! мне это что? Секретничайте!» Раньше с Чижиком секретничала. Его расспросами мучила. «Где ты, Чижик-пыжик, был?» с кем дружбу водил. И он пытался изобразить разговор в фенечке с маленькой птичкой и продолжил. А теперь тайные клады у русалки выведывать пришла. Хитрая ты, кошка-фенечка! Не унимался мозаи -бух. Не ворчи, мой самый верный и любимый домовой. Я твоя верная почитательница. И фенечка склонила в почтении голову. сделав красивейший реверанс. То — То-то же! — умиротворенно проворчал Дымовой. — Идите к своей русалке, раз пришли в ночь! И медленно удалился за угол, что-то бурча себе под нос. Бух, — Бух-бух, тополиный пух! — бурчал удаляющийся гном. — Пол дело сделано! — шепотом сказала Фенечка. — Я понимаю. Ты матрасик-знаток по русалкам, и всяким там морским дивам, Но дозволь мне самой поговорить с ней. Я знаю, как это правильно и быстро сделать. Договорились?» И Фенечка, сверкнув неподоброму глазами, провела угрожающей лапой с выпученными когтями перед мордочкой удивленного матрасика. «Хорошо, хорошо, как скажешь. А то когтями перед моим носом сверкать и махать лапами без дела». Смущенно и немного обиженно проговорил тихо толстый котик. если ты летел прилетел прилетел путём дорога близка или далеко ли низко ли высоко ли сказывается да не скоро дело делается и инсерка внизу под крылом шумит ветёрок Шах На знаешь, что к в том чистом поле, Где шумят И пшеница Наконец приехал в чисто Здесь ты можешь быть свободным Пед под нами ночны Здесь тебя встречают хлебом Отдохн душой подвижней Пусть пройдут года. Пусть ветер унесёт все твои и печаль с каждой капли свет надежды и ты здесь Фенечка и Матрасик огляделись по сторонам. Они стояли у самой большой мозаичной стены. Внизу выстроились в две колонны по шесть ангелов, каждый двенадцать ангелов. Стоя в цветных кругах, они словно куры захлопали крыльями и наперебой заговорили друг с другом. Нервно вращая головы в противоположные стороны, ангелы выговаривали только одно слово. «Посланники, это посланники!» Мозаичная дорожка под ногами, как живая, вдруг ожила и словно море заволновалась. Пробежала одна волна, вторая. Ангелы поднимались на волнах то вверх, то вниз, едва удерживая равновесие, хлопая маленькими крыльями. Фенечка и матрасик шаг за шагом по живой дорожке прошли сквозь строй ангелов и, пройдя всю дорожку с ангелами, повернули за угол. Пристальные взгляды ангелов провожали двух котов, осторожно идущих дальше вглубь этого архитектурного ансамбля. — Что это было? — спросил почти шепотом. Одними губами испуганный матрасик. «Проверка! Это ангелы нас проверяли!» Ответила толстому коту тихо Фенечка. Матрасик хотел заорать. Ну, совсем тихо, свое любимое «Ура!» И уже даже набрал побольше воздуха. Но Фенечка почувствовала этот порыв. Опередила и показала кулак, который чуть было не попал матрасику прямо в нос. «Все понял». И, кивая головой, утвердительно согласился помолчать на этот раз. Толстый котик смекнул. «Нет победного ура, будет голова цела!» «Помолчи!» — шикнула Фенечка, сунув лапу в карман своих модных брюк, быстро достала из кармана светящуюся фигурку ангела. «Вот оно что!» — слух рассуждала Фенечка. «Все значит правильно! Дорогу, как писал Моти, двенадцати ангелов мы прошли, повернули за угол, теперь идем к львам!» «Опять к львам?» — заверещал испуганный матрасик. — Что за город такой? Мне, честному коту, проходу нет. Везде львы снуют, что-то стерегут. Я же с миром прихожу. — оправдывался матрасик. — Помолчи! — снова шикнула фенечка на матрасика. Огромные львы были совсем не страшные. Кусочки разноцветной мозаичной плитки блестели и переливались. Львы лениво повернули головы и посмотрели на гостей. мозаичные бока и грива припрошенные немного снежком светились ярко красным цветом в свете желтых фонарей немного даже пурпурным помолчи шикнула фенечка очень прошу помолчи и продолжила видишь показывая на львов этим каменным мозаикам нет дела до нас да да я и не боюсь уже!» — выдавил из себя толстый котик но не договорил матрасик громко засопел показывая лапой на яркое светящееся пятно в центре двора, напоминающее солнечные часы. Четыре луча, как стрелки, очень быстро обращались по кругу, перебирая знаки, нарисованные в круге солнечных часов. В центре круга солнечных часов возвышалась живая пирамида. Внизу сидел кот, сверху русалка, а сверху утка. Пирамида была живая, утка чистила свои перья, русалка, распустив свои длинные Спутавшиеся волосы разглядывала свои руки. Волосы были очень длинные, почти до самого пола, до циферблата солнечных часов. Скульптурная композиция, пирамида из трех фигур, была в движении. В неком хаосе ярко светилась и, казалось, вот-вот рассыплется. За морями, где-то в стареньком домке. надеюсьит замочек отыщи его скорее в этом доме чудеса туда нам всем суждено сквозь леса и через реки говорят живет там сон сер стоит на горке ключик сказки записсти فقط آن کسی که سعی کرد از طریق سیلیه‌ای راه را پیدا کند، که پیدا کند راه خودش، و یک داستان داستان را اینجا پیدا کند، فقط آن кто там деревья шепчут песни звери водят хорово каждый день там радость каждый каждый новый код куд теремо стоит на корьке Ключик сказке заперть здесь только тот, кто смел пойдёт сквозь нелёгкую Холай свою дорогу, Только Чем ближе Фенечка и Матрасик подходили к солнечным часам, тем ярче был свет. Света было так много, что ночь отступила. Казалось, был солнечный день. Сама мозаичная композиция, пирамида и костяная фигурка ангела в лапах кошечки светились все ярче и ярче. «Уважаемая владычица всех рек и озер Санкт-Петербургских!» начала говорить Фенечка, обращаясь к сидящей русалке в пирамиде. Кошечка неторопливо положила на край солнечных часов свою костяную фигурку ангела и достала золотой гребень, который они принесли из комнаты сказок. «Дозволь я тебе волосы твоей владычица, приведу в порядок», — говорила фенечка тихо и все ближе подступала к пирамиде. «Приведи мои волосы в порядок, милая, будь так добра, расчеши, уложи». Горно молвила владычица рек. Опрокинув голову, владычица отдала себя в лапы фенечки, которую уж точно знала все секреты и таинства женского обаяния — макияж или прическа. Как только золотой гребень коснулся волос русалки, свечение прекратилось. Русалка сидела тихо, скрестив руки на груди. Тихо пробежал сквозняк по спящему дворику. Мозаичные кусочки — Словно звездочки медленно гасли. Фенечка сняла перстень с русалкой и камнем синего цвета со своей кошачьей лапки и быстро одела его на безымянный палец русалки и продолжила расчесывать ее длинные волосы. Матрасик завороженно смотрел на все происходящее. — Ну вот, кажется, и все, — тихо сказала кошечка. — Русалка с камнем синим открыла нам врата времени «Большой воды?» Не успела Фенечка это произнести, как двенадцать разноцветных столбов света рванулись вверх, именно с того места, где находилась дорога двенадцати ангелов. Свет ударил двенадцатью разноцветными лучами-столбами в ночное небо. Лучи, поднявшись медленно вверх, замерли, затем через какое-то время сфокусировались в одну точку, смешивая все цвета в единое цветное пятно в ночном небе. Если бы кто-то и увидел, подумал, наверное, северное сияние. Сверкающее и переливающееся небо медленно приобретало форму или, скорее, сфокусировалось в некое огненное многоцветное копье, зависшее над мозаичным двором. Оно замерло. Казалось, время остановилось. Огненное копье, ярко вспыхнув, напоследок рванулось в сторону Адмиралтейства, оставив в небе огненный след, примерно такой, как оставляет в небе реактивный самолёт. «Вот и всё! Мы своё задание выполнили!» — сказала Фенечка и с грустью посмотрела на свою лапку, где ещё недавно красовалось кольцо с синим камнем, которое она отдала русалке. «Ура!» — восторженно закричал матрасик. Фенечка неспешно достала свой мобильный телефон, довольно модной и известной марки «Икисфони 9С» с двумя камерами, и незаметно сделала несколько 3D-селфи. Потом еще и несколько общих фотографий на память с матрасиком, тщательно выбирая композицию снимка. Чуть позже эти фотографии появились во всех кошачьих газетах, включая даже «Кошки на окошке» Нью-Мяу, и «Мурзики на чиничи», и даже «Мышины ведомости». И многие кошки-читательницы захотели быть похожими на фенечку. Впрочем, это уже совсем другая история. Так же, как и многие коты. хотели быть умными и отважными, и немножко голодными и похожими на матрасика. Мотя взял медный трезубец в лапы и сказал, «Друзья, надо спешить. Трезубец синего моста у нас, его срочно надо поставить на свое место. У нас осталось на это очень мало времени. Вперед, коты!» — крикнул Мотя. И они все стремительно помчались на выход из русского музея.